Глава сороковая. «Думаю, идея с пирамидой — полный бред», — произнесла Анастасия, пытаясь не показывать муки от резких разрезов головной боли, слепящих на доли секунды словно молнии. «Челнок движется быстро, планета огромна. Нам не стоит запираться». «В этом есть логика», — произнес пионер. «Но мне будет жаль, если вы примете такое решение». «Мы улетим. Подальше отсюда». «Найдем укромное место, а там посмотрим», — продолжила мысль Анастасия. «Нет», — возразил Лев, вглядываясь в разбитое лобовое окно. «Там...» «Сложно объяснить. Она живая». «Кто?» «Пирамида. Там есть...» Парень задумался. «Ментальное ядро. Оно управляет механизмами пирамиды». «Так, подожди, ты хочешь сказать, что пирамида — это механизм? Более того, механизм с интеллектом?» «Программирование кристаллов», — вмешался гаджет. «Это технологии, о которых люди даже не задумывались». «Мы можем ее использовать», — заинтересовалась девушка. «Спорно», — ответил пионер. «Мы не знаем ни ее возможностей, ни принципов работы. К тому же с ней еще нужно договориться». «Договориться?» — Настя взглянула на парня. «Ты общался с пирамидой?» «Да», — ответил тот. «Она ждет приказов, но мне она отвечает только на просьбы». «Неудивительно», — ухмыльнулась девушка. «Без обид. Думаю, я смогу на нее повлиять. Знать бы только, что это нам даст». «Даже если мы договоримся», — прозвучали динамики пионера. «Не забывайте, что она слаба». «Это как? Батарейки разряжены», — ответил Лев. «Так что мы решили?» «Ну, думаю, что это неплохой шанс», — проговорила Настя. «Как считаете, мы сможем связаться с землей, флотом?» «Это нам только предстоит узнать», — пожал плечами парень. «Пойду гляну, как там леса». «Давай», — согласилась девушка. Лев покинул кабину, и пионер произнес. «Думаю, ты права. Ты то существо, которого ждет эта программа». «Крон?» «Да. Пирамида в озере явно принадлежала кронам. Высока вероятность, что ты будешь принята». но меня интересует другое». «И что же?» — спокойно спросила Анастасия, вглядываясь в горизонт. «Что будет с ними, когда ты окажешься в нужных тебе условиях? Как ты поступишь?» «Я уже была в пирамиде, это никак на меня не повлияло, если ты не забыл». «Да, только той пирамиде не повезло, она оказалась под водой и умерла». «Это, подпитываясь солнечным светом, смогла продлить свое существование, и я опасаюсь...» «А я опасаюсь за твою логическую систему», — перебила девушка. «Первое. Последний, кто меня обвинял в дурных намерениях, познакомил свой хребет с моими пальцами и бесславно сгинул. Второе. Что мешало мне ранее бросить вас и отправиться к этой пирамиде, если она мне так нужна?» «Первое. Что касается Отто, это было лишь делом времени. Второе. «Возможно, ты сама не знаешь, что тебе нужно и как она на тебя повлияет». «Скоро узнаю», — тихо ответила девушка. Лев вернулся в кабину и произнес. «Рана кровоточит немного, но она уснула». «Ей нужен покой хотя бы несколько дней. Надеюсь, в пирамиде у нее появится такая возможность», — произнесла девушка. «Пионер, что это там?» «Гости», — ответил гаджет. «Рука на руке». Пальцы растопырены, тыльной стороной ладони прижаты к лбу. Они хотят поговорить. «Хватит!» — возразил Лев. «Уже разок поговорили. Настена, прикури их!» «Нет!» — ответила девушка. «Мы говорим, но пойду я одна. Мне они вреда не причинят, не смогут. Орудие где-то ближе к нашему лагерю, вам нечего бояться». «Напоминаю», — вмешался пионер. «У них есть гранатомет. Он сможет повредить челнок?» Только прямое попадание в разбитое окно. «Какова вероятность?» «Около тысячной процента», — ответил гаджет. «Вот и славно». Настя взглянула на панель управления. «Пионер, сможешь перекинуть свою базу языка туземцев помощнику немца?» «Анастасия Сергеевна, вам не по душе мое общество?» «Не хочу потерять тебя в горячке. Слишком ты ценная болванка». «Приятно это слышать». «Довольно», — ответил гаджет. «База сброшена. Будьте аккуратны». «Буду». Девушка схватила портативный помощник, открыла дверь готова была на ходу выпрыгнуть из шаттла, но лев схватил ее и повернул к себе. «Береги себя», — прошептал он и потянул за руку. Она была готова, что он ее поцелует. Она была готова ответить на этот поцелуй, но этого не произошло. Он прижал ее к себе и обнял. Обнял так, как может обнять лишь любящий человек, боящийся, что это последнее объятие в его жизни. Обнял так, как ей было нужно. Нужно с того самого момента, как она сидела у его разорванного тела. «Не переживай ты так», — проговорила она, сдерживая слезу. «Я вернусь. Должен же кто-то за вами приглядывать. Бывай, Лев Николаевич». Она шагнула назад и выпрыгнула на улицу. К этому моменту пионер уже сбавил ход, и она, даже не шатнувшись, встала на землю. Шаг ее был уверенным, быстрым и в то же время легким. «Помощник», — произнесла она, не дойдя до переговорщиков каких-то сто шагов. «Слушаю. Когда я назову их рабами, нужно, чтобы ты на максимальной громкости воспроизвела звук раската грома. Сумеешь?» «Будет. Сделано». «Вот и славно», — ответила Настя и спрятала гаджет в нагрудный карман куртки, предназначенный как раз для этих целей. Их было трое — темноволосые, вооруженные длинными тесаками, устоящих по бокам лица и руки разрисованы белой краской. Одежда их не отличалась между собой. «Кто будет говорить?» — спросила девушка, остановившись в двух шагах. «Я», — ответил туземец посередине. «Хорошо». «Значит, остальным говорить не дозволено. Кара будет мгновенной. Ты знаешь, кто я?» «Догадываюсь, но есть сомнения». «Что ж, тогда возьми свое оружие и ударь меня им. Вот сюда». Она наклонила голову и постучала себе пальцем по макушке. «Что она творит?» — спросил лев, наблюдая из челнока, остановившегося менее чем в двух сотнях метров. «Думаю, это демонстрация», — ответил пионер. «Демонстрация?» Туземец, не задумываясь, схватил тесак и со всей силы опустил его девушке на голову. Металл ударился о металл, предварительно прорубив тонкий слой кожи чуть выше лба. Настя подняла голову. Тонкая струйка крови поползла по ее переносице. Она взялась рукой за лезвие и вырвала его из рук переговорщика. Туземцы по бокам упали на колени. «Теперь у тебя есть сомнения?» Грозно прозвучал ее голос, и переводчик попытался передать нужный посыл. «Теперь нет». Глаза туземцы были растерянны. «Ответь! Давно ли жрецы носят такие же наряды, как и воины?» «Я не жрец, но я представляю их волю». «Вы слуги! Они прислали для переговоров слуг? Как они посмели мерзкие, низкородные черви!» «Нельзя!» — проговорил воин слева. «Молчать, рабы!» В этот момент помощник разразился громким раскатом грома, и Настя сделала два взмаха. После первого голова воина справа упала на землю, второй рассек горло обозвавшемуся слева, и тот, хрипя, повалился вниз, бессмысленно пытаясь ладонями закрыть рану. Кровь, стекавшая по лицу Насти, добралась до ее губ, и она, облизнув ее, произнесла. «Я буду говорить со жрецами. Ты меня услышал?» Туземец ничего не ответил и смиренно поклонился. Настя оглядела плоды переговоров и, довольная результатом, направилась к челноку. «Не знал, что ты любительница представлений», — подавая руку, проговорил Лев. «Только представление им не понравилось», — улыбнулась она и поднялась в кабину. «Немного времени у нас есть. Далеко еще?» «Не очень», — ответил парень. «Думаю, смысла прятаться нет. Они знают, куда мы направились». «Точно знают! Главное — быть готовыми к их приходу!» Шаттл остановился в метре от пирамиды, входом ко входу и опустился на землю. Лев нес лису на руках. Следом шла Настя, неся в руках небогатое их имущество. Они прошли коридор. Парень толкнул дверь, но та была заперта. «Пусти нас, пожалуйста!» — повысил голос парень, но на его просьбу никто не отозвался. «Пирамида, я прошу тебя!» «Я думал, мы договорились!» Да я попробую», — наглядывая стены, произнесла Настя. «Пирамида, я приказываю тебе, пропусти нас!» «Что-то не так», — отозвался пионер. «Я улавливаю импульсы, которых ранее не было». «Пирамида!» — повторил Лев. «Пожалуйста, нам нужна твоя помощь!» «Нет!» — задрожали стены. «Ты сюда эту тварь привел, что она искусственная, ты знаешь?» «Знаю, и что это меняет?» — спросил парень. «Она враг!» «Что-то мы с тобой хреновые предсказатели», — обратилась Анастасия к пианиру шепотом. «Я не понимаю», — тихо ответил гаджет. «Тсс!» — оборвал их лев. «Я понимаю тебя. Искусственный. Теперь мы зовем их кронами, и мы враждуем с ними, но она нам не враг». «Я не верю», — ответила пирамида. «Мои заговоры обязуют меня искусственных уничтожать». «Я понимаю, понимаю, но посмотри на нас, посмотри на меня. Если бы я желал тебе вреда, я бы сделал это в тот момент, когда ты пустила меня к ядру, не так ли?» Пирамида не ответила, и Лев продолжил. «К тому же тебе нужно беречь силы. Каждое лишнее действие ослабляет тебя. Разве ты желаешь погибнуть?» «А это правильный ход», — тихонько отозвался Гаджет. «Какая тебе разница?» — зазвучал голос из стен. «Что тебе до моей гибели?» «Ты нужна нам!» — не унимался лев. «Местные племена, они охотятся на нас, и мы нуждаемся в твоей помощи. Ты нам не веришь, но и мы рискуем, доверившись тебе. Откуда нам знать, что когда мы пополним твои силы, когда ты зарядишься, ты не убьешь нас? Уверен, тебе не составит большого труда заморить нас голодом, заперев в комнате». «Я...» запнулся голос. «Я не знаю. В моей памяти нет указаний, как действовать. Возможно, я забыла. Тогда реши сама. Разве тебе нужны были приказы, чтобы довериться мне первый раз? Если вы меня обманете, мы все погибнем. Обещаю». В стене щелкнуло, и дверь отворилась.